Глава 6. Что делать, если собака ест земли? Собаки с удовольствием жрут с земли запрещенку. Такая опция встроена практически в любой пёщий организм, просто потому, что это способ выживания в естественных условиях. В природе к обедающему волку, например, никто не бежит с криками «Выплю нету мерзость, скотина!» Обнаружил лося, схватил, унёс и съел. Значит, выжил. Находить съедобное на земле и тут же поедать – естественное поведение собаки. Уметь найти в траве жранинку и проглотить, пока никто не отнял – для псовых вопрос жизни и смерти. В природе никто так делать собакам не запрещает. Там действует закон «кто нашел, того и лось». А вот выжить в городе среди людей, питая земли, получается только у самых удачливых. И этому препятствуют докхантеры, травители помоечных крыс и любители кур-гриль. Лакомства от докхантера или крысиный яд способны убить животное за считанные минуты. Куриной кости тоже много не надо, чтобы проткнуть зверю пищевод. А собаки-аллергики могут даже от куска булки получить проблемы, с которыми придется долго и дорого бороться. Все, кто имеет дело с собаками-помойными дегустаторами, так или иначе пытаются решать эту проблему подручными способами. Какие-то из этих способов работают хуже, какие-то лучше, а некоторые откровенно вредны собачьему организму. Мы расскажем о тех, которые применяют в домашних условиях и обозначим риски, чтобы слушатели, располагая всей информацией, не навредили своим шерстяным жерунам. Естественная реакция при виде собаки, которая схватила кусок трудноопределимой говнины и крадется съесть его в кустах – это запрет. Выглядит он, как грозный рык хозяина. «Ах ты ж, скотина неприятная, выплюнь немедленно!» Некоторые пёси родители при этом ещё и гонятся за собакой, чтобы говнину из её рта вынуть. Работает такой способ не на всех. Если псина провела детство, одрочество и юность на помойках или просто от природы дерзкая, запретами её не проймёшь. Хозяйское нападение на животное с куском во рту с точки зрения собаки выглядит неадекватно. Она же на генетическом уровне уверена, что найдено вот этими вот руками под кустом, то точно ее. Поэтому даже любимые мамка с папкой не имеют права трофей отбирать. Попытки наказывать часто даже загубляют ситуацию. Ответ животного на ваши запреты один – улепетывать с дохлым голубем в зубах в соседний район, где никто не помешает уединиться для трапезы. Наказание за это повышает тревожность собаки, рушит контакт с хозяином и провоцирует агрессию страха. То есть пес может начать отгрызать вам руки при любой попытке заглянуть в пасть. Особо отчаявшиеся родители псов-падальщиков иногда прибегают к электричеству, потому что такой способ обучения не подбором легко гуглится в интернетах. На собаку могут надеть электрошоковый ошейник и давать разряд каждый раз, когда натянет язык в вкуснямбе, или подводят электроды прямо к куску мяса, который в качестве провокации положили на землю. Но в интернетах редко описывают побочные эффекты такой методики. А они могут быть катастрофическими. Электричество дополнительно возбуждает собаку. Вместо того, чтобы выплюнуть заряженный кусок, она может на нервах заглотить его вместе с проводами. Если речь идет об электрошоковом ошейнике, собака может связать надетый ошейник с запретом. В этом случае без ошейника запрет не сработает. При этом в таком девайсе собака находится в постоянном тревожном возбуждении и в ожидании очередного импульса. Такую псину в целом сложнее контролировать. Ну и никто не отменял внезапных инфарктов от разряда тока. Иногда владельцы пытаются научить собаку Баку не подбирать еду с пола дома, считаешь, что и на улице это правило будет работать. На самом деле, собирание еды с пола в квартире и пожирание земли никак между собой не связаны. Для сравнения можно представить, что человеческие существа не едят замороженные овощи прямо из холодильника в магазинах. Они их покупают, перекладывают в свой холодильник и уже оттуда едят. Дома пёс знает, что падающие со стола огуречные попки – это своё, домашняя, заботливо рассыпанная мамка специально для шерстяного сынка – И вообще дом — это личная собакина территория. В его границах действуют иные законы, чем на улице. Все, что упало дома на пол для собаки, это как поесть из собственного холодильника. Еда на улице — это магазин, где не станешь воровать без особой необходимости. Некоторым особо одаренным псинам просто скучно жить на этом свете. И единственный вдохновляющий вид досуга для них — искать и поедать запрещенку. Эти таланты рвения можно направить в мирное русло. Берете здоровенное куриное сердце, а лучше несколько, и прячете по маршруту прогулки, побуждая волосатика его искать. Можно соорудить снаряд в виде носка, наполненного мясом. Пусть пес его приносит и получает свою награду. Еще одно хорошее упражнение – искать сосиску среди хлеба. Тут надо с чувством хвалить собаку, если сосиску она нашла, а хлеб при этом не съела. Перед этим надо обязательно ткнуть в пса сосиской, сказать «нюхай», затем спрятать и попросить «ищи». Потом можно переходить к более изысканным ингредиентам. Но случается, что все способы уже испробованы, а пес все равно каждую прогулку посвящает поиску съестного по окрестным кустам. А если не находит жеранину, начинает заглатывать с ловкостью эскаватора все, что попадется – камни, листья, говно и палки. На него не действует ни гнев хозяйский, ни предложенная взамен вкуснота, ни попытки ходить только на поводке и строем. Сил отмывать мерзкую псину от тухлого лося уже нет, а гулять приходится в вечном страхе, что она подавится кирпичом или помрет от отравы. В этом случае хорошо бы сводить зверя к врачу и проверить желудок. Иногда собаки заглатывают все, что плохо лежит, потому что хотят снизить дискомфорт в животе. Оно, конечно, не помогает, но псине-то это не объяснишь, так что УЗИ такому товарищу не повредит. Когда врач исключил желудочные трудности, стоит заподозрить у собаки такую штуку, как навязчивое подбирательство. Маниакальное пожирание подножного корма может быть признаком стресса. Скорее всего, собака по какой-то причине тревожится. Ее состояние можно сравнить с состоянием матери, которая ждала ребенка домой к ужину, а он не пришел. Телефон у него отключен, и судьба неизвестна. И мать, конечно, не ляжет спать, а будет метаться по квартире в попытках справиться с тревогой. Она начнет одной рукой стирать занавески, другой варить борщ, третий обзванивать все больницы и морги, чтобы хоть чем-то себя занять в ожидании. Так Такая вот смещённая активность. Если бы собака, тревожась на прогулке, могла варить борщ или стирать занавески, она бы варила и стирала. Но у неё лапки, и вместо этого она просто заглатывает всё, что находит, и так справляется со стрессом. Все методики тут бессильны. Сначала надо определить источник тревоги и устранить его. Причиной тревоги может быть сам хозяин, если он нервничает во время прогулок и шипит на пса. «Что ты там жрёшь? А ну, плюнь! Не ходи в кусты! Не трогай собак!» Не прыгай на детей, не писай на взрослых. Постоянное одергивание и полное отсутствие одобрения кого угодно могут заставить заглатывать лося, кирпичи и ветки, потому что непонятно, от чего хозяин такой неадекватный и в какой момент он окончательно слетит с катушек. Такую тревогу нужно убирать похвалой и жраниной. В течение всей прогулки собака должна получать вкусноту за малейшее проявление послушания. «Идешь, собака, рядом? Получай колбасу!» Отвернулась от соседского кобеля, держи печеньку. Пришла на зов, вот тебе россыпь куриных сердечек. но ну и самому хозяину следует спокойнее реагировать на окружающий мир. Собака очень тонко чувствует эмоции, и с уравновешенным папкой ей намного спокойнее. Необходимость прочесывать квартал в поисках голубиных останков может отпасть. Еще одна причина, по которой собака может нервничать, это встреча с сородичами. Тревога еще не переросла в сильный страх, поэтому ее сложнее опознать. Но исключать этот фактор нельзя. Придется корректировать проявление этого стресса, например, превентивной вкуснотой при появлении на горизонте очередного страшного пса. Сама улица с ее жуткими автобусами, непонятными запахами отсутствием убежищ тоже часто становится причиной собачьих нервов. Псу еще не настолько страшно, что хочется бежать домой, не оглядываясь, но обстановка все равно подозрительная. Зажрать этот стресс – самый верный способ справиться с ситуацией. Так пусть лучше она зажирает из ваших рук и выслушивает бесконечные браво Олег в свой адрес, чем охотится за говном в подворотне. Собачья тревога, которая приводит к навязчивому заглатыванию запрещенной еды на улице, это тревога ожидания какого-нибудь ахтунга. То ли хозяин сейчас за поводок дернет, то ли трактор страшно зарычит, то ли окрестные кобели придут и наваляют. А поиск и поедание тухлятины отлично помогают отвлечься от подозрительной атмосферы вокруг. Так что не стоит спешить с обвинениями собаки во вредности и глухоте. Вовремя заметить эту смещенную активность и попытаться устранить ее причины – первый шаг в работе с навязчивым подбором. Есть два помогающих способа отучить собаку есть земли. Они помогут, если все не слишком запущено, или хотя бы частично снимут проблему, но точно не повредят собаке. Первый основан на положительном подкреплении. Перед собакой кладут еду, но с помощью поводка не пускают ее подбирать. За то, что не подобрала, псину хвалят и угощают легальной вкуснотой из хозяйского кармана». Так собака связывает отказ от падали с поощрением хозяина. Этот способ тоже не идеален, потому что пёс, привыкший к награде за неподборы от мамки, может начать подбирать, если мамки в зоне видимости не окажется. Гулять с такой собакой без поводка в лесу, полном дохлых куриц-гриль, всё ещё опасно. Даже если хозяин рядом, он может не распознать момент, когда собака пришла за законной вкуснотой. Тогда она может вернуться в кусты и съесть то, от чего отказалась в надежде на поощрение. Второй способ – научить собаку обмениваться. Например, нашел пес, разложившийся труп енота. Принес мамке, а она ему за это целое куриное сердечко. Вполне работающая схема, лишь бы у матери всегда была валюта на обмен. Важно при этом не выбрасывать принесенного мертвого енота в ближайшую урну на глазах у собаки, а как бы забирать с собой. Дескать, спасибо собака за столь ценную находку. Похороню енота с почестями, как только выдастся свободная минута. Это поможет выглядеть в глазах собаки более адекватно. Ведь если хозяин отнимает у пса что-то ценное, значит, оно ему самому очень нужно. Во всех случаях, когда от поедания тухлятиной земли ничего не помогает, придется обращаться к специалистам. Они смогут более точно определить причины такого поведения и разработать план коррекции индивидуально для каждой собаки. Если же справиться самостоятельно не получается, а доверенных специалистов в ваших окрестностях нет, стоит приучить собаку к наморднику. Так она будет в безопасности, а при правильном приучении, информация о котором есть во второй главе этой книги, не станет испытывать никакого дискомфорта.